Глава пятнадцатая. На закате мы переходили бурную реку по шаткому, подвесному деревянному мосту, половина досок которого подозрительно громко скрипела при переносе веса на них, и прогнившие канаты которого явно доживали свой век. Очевидно, для того, чтобы отвлечь меня от острого ощущения экстрима, идущий позади меня титан, пытался заговорить мне зубы. И я понимала, что торможу нас. Он уже давно мог бы быть на другом берегу, если бы не вызвался идти позади меня. И тем не менее, я никак не могла ускориться. Каждый шаг отнимал у меня минимум 10 секунд. Мы уже почти подошли к концу. Позади остались 70 страшно скрипящих дощечек. Дальше доски выглядели совсем плохо. Почерневшие трухлявые с глубокими трещинами. Они всем своим видом говорили о том, что не выдержат даже мой вес. Не то, что вес титана. Сильно раскачиваясь, я машинально остановилась, при этом продолжая впиваться ладонями во влажные канаты, служащие бортами. «Не смотри вниз. Смотри вперёд и разговаривай со мной. Просто дай мне несколько секунд». Я произвела глубокий выдох. «О чём поговорим? О чём хочешь?» Это был хороший момент для одного непростого вопроса, потому что сейчас мой собеседник мог видеть только мой затылок, но не моё лицо. Почему ты ни разу за десять лет не навестил рудник? Он не сразу ответил. А когда начал говорить, его голос выдал странную эмоцию, из-за которой я вдруг пожалела, что сама не вижу его лица. Для металла время течёт не так, как для человека. Один год кажется одним месяцем. То есть, по ощущениям, тебя не было с нами всего десять месяцев? Да. Что ж, это не так уж и много. Я сделала шаг вперёд. И в этот же момент доска под моей ногой мгновенно провалилась. Моя нога сразу же полетела вслед за ней, но я не успела завалиться вперёд. Обхватив меня сзади за талию, уже спустя секунду, Титан устанавливал меня, успевшую только один раз моргнуть, под красным клёном на противоположном берегу. Нужно было сразу так сделать. Отстранившись от него, произвела тяжёлый выдох я и начала отряхивать свои ладони от влажности, оставшейся на них после канатов. «Ты не видишь леса за деревьями». «Что ты имеешь в виду?» Я одарила его заинтересованным взглядом. «Я не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за тем, как ты с опаской шагаешь впереди меня. И много ты получил удовольствия от моих волнений?» Я непроизвольно сдвинула брови. «Очень много», — в ответ ухмыльнулся он. «Запомни этот момент, потому что больше такого удовольствия ты в своей жизни от меня не получишь». «Это мы ещё посмотрим», — с вызовом бросил мне прямо в глаза металл. Мы снова перешли в наступление. Увидев возвышающиеся руины большого города, который нам предстояло миновать на пути в рудник, мы остановились на окраине леса, решив разбить лагерь здесь. Даже дневная прогулка по руинам павших городов, особенно таких больших, — край экстрима. Ночью в подобном месте делать нечего. Если только не желаешь к рассвету отделить свою душу от тела. До входа на территорию руин оставалось около двух километров. Костер можно было развести за высокими камнями, так, чтобы он не привлекал внимания со стороны города. Поэтому припинание на тему «Лучшее место для организации ночевки» у нас не возникло. Ночь наступила быстро. С каждыми новыми сутками осень становилась все более ярко выраженной. Ночи холодали, наступали быстрее и заканчивались позже. Звёзды сияли всё ярче, костёр казался всё более красивым. Завернувшись в плед, я сидела под высоким камнем, заросшим сфагнумом, прислушивалась к теплу в своём желудке, разлившемуся после на редкость вкусного ужина с горячим и сладким чаем, и позволяла языкам пламени гипнотизировать меня. «У тебя сильные синяки на запястьях?» В который раз тишину первым нарушил Титан. Когда я в последний раз видел тебя в Парадизаре, их не было. Долгая история. Я бросила взгляд на свои синие запястья Но я расскажу, так и быть. По пути к Ангару, бывшему местом сбора нашей компании для побега, меня попытались украсть. Люди Оссэвиджа. Они ничего не знали о нашем побеге. Думали, что Фло везёт всех участников ПНК на инструктаж по возвращению памяти. Но к тому времени, как мы доехали до последней остановки, в лифте остались только я и Фло. Они пристрелили Фло. Что? И всю прислугу участников ПНК, за исключением девушки, которую ввёл с собой вывод, и мальчика. Фло мёртв? Наверняка. Я видела собственными глазами, как его... Я запнулась. Ты знал, что он предполагал, будто он может быть моим родным братом? Да. Он что-то такое невнятное мне говорил. Вероятность на ваше родство, конечно, была. Но правда в том, что на этот счёт ничего не известно наверняка. И мы никогда не узнаем». Титан сдвинул брови и резко замолчал. А потом вдруг продолжил спрашивать. «Ты сказала, что тебя украли люди Сэвиджа?» «Непосредственно перед побегом. Таким же образом ты в итоге смогла выбраться?» «Я убила осу Сэвиджа». Задушила его пластиковыми наручниками, надетыми мне на руки. А после хорошенько приложила шпалой по голове лиф. Так в итоге и добралась до точки старта. Повезло, что логово Сэвиджа располагалось через дорогу от подземного перехода, в который мне необходимо было попасть. И я находилась на подземном этаже, с которого оказалось просто перебраться на первый этаж по вентиляционной вытяжке. А дальше через окно на улицу и, собственно, в сам переход. всё заняло не больше десяти минут. То есть мы выезжали из Пардизара в колонии Дилениума, а ты даже не оповестила нас о том, что непосредственно перед нашей секретной операцией устроила в городе настоящий, да ещё и громогласный переворот? Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, словно действительно пытался понять, серьёзны ли мои слова. И что бы вы сделали, узнав о случившемся? Ничего уже было не изменить». «То есть ты убила Осу Сэвиджа? Ты что же, не веришь мне?» «Просто хочу кое-что уточнить. Тяжело было?» «Ужас, тошнота, дрожащие руки. Неприятно. Но для меня не смертельно. Как и для Осу Сэвиджа». Я врезалась в собеседника резким взглядом. «О чём ты? О том, что ты снова осталась не убийцей. Что ты имеешь в виду?» «Во-первых, перед побегом я отравил организм Осы». Я должен был сработать ровно через 24 часа после нашего побега. И наверняка сработал. Потому как ты, дорогуша, не смогла придушить его. За 10 минут до того, как встретиться с вами на подземной парковке, я видел его живым, с действительно ужасным шрамом на горле и красными белками глаз. Он почти не мог говорить. Я пообещал ему разобраться с тобой. Так что ты его не убила». Но его наверняка уже прикончил тот яд, что я поместил в его организм. Ты ведь говоришь так только для того, чтобы успокоить меня. Хочешь убедить меня в том, что мои руки всё ещё чисты, потому что это очень похоже на историю с Яром. Его ты якобы спас для того, чтобы у меня не было мук совести. А Оса теперь якобы жив, потому что у меня не хватило сил или времени додушить его. Я хочу знать правду. Всё, что я сказал тебе, правда». Я на несколько секунд зависла взглядом в пространстве, пытаясь понять, рада ли я такому неожиданному раскладу или... Почему ты хотел уехать тихо? Почему для устранения осы использовал яд, а не свои руки? Ты ведь металл, ты мог уйти эпично, так, чтобы после парадизарца из поколения в поколение легенды о тебе слагали. Банальная перестраховка. На случай, если вдруг возникнет надобность моего возвращения в парадизар, она может возникнуть. Вероятность меньше одного процента, и все же лучше подстраховать даже этот ничтожный процент, чем проигнорировать его наличие. Я ведь не из тех сумасшедших, которые максимально эпично взрывают за собой все мосты, а после не оповещают об этом своих союзников, рассчитывая на то, что никто не заметит громкого бума. Не будь скучным, нарываешься. Ой, как страшно, я прям вся дрожу. Тебя что, покатать на себе? От его неожиданного, неоднозначного тона я вдруг вспыхнула лицом. По-видимому, поняв, что при помощи эффекта неожиданности у него всё же получилось смутить меня, он подавил улыбку и добавил. «Эй, я имел в виду на руках». «Ну да, именно это ты имел в виду». С этими словами я завалилась на бок и, подложив под голову часть пледа, в которой завернулась словно в кокон, продолжила смотреть в пылающий рядом костёр. «Тебя ведь сложно переубедить, если ты что-то для себя решила, верно?» Спустя несколько секунд серьёзным тоном поинтересовался Титан. «Я сразу поняла, что этот вопрос не связан с последней нашей темой. Но с какой из всех наших предыдущих тем он мог быть связан, я понятия не имела. Почему ты такая упрямая?» Я снова промолчала. Он решил настаивать. «Ответь. Мы в журавлиных клинях если бы летали». Ты знал бы меня, как летающую против ветра. Упрямство это во мне отпечали. Зарытой в ней меня уже давно и где-то, где призраки былых времён не оживают, где нет знамёна тёмных ликов. Я знаю, пусть другие не знают. На высоте мне слышно криков.